В длительной серии сновидений один мотив нередко сменяется другим. У моего пациента мотив воды постепенно вытесняется новым, а именно образом незнакомки. Сновидец, как правило, знает женщин, являющихся ему в сновидениях. Однако бывают сны, где появляется новый женский образ, который не удается идентифицировать ни с одной из знакомых женщин. Такой мотив достаточно интересен, чтобы охарактеризовать его феноменологию на примере серии снов, повторявшихся в течение трех месяцев. Мотив возникал за этот период не менее 51 раза. Сначала в сновидении появлялось множество неопределенных женских фигур, затем неясная фигура женщины, сидящей на лестнице. Потом она явилась под покрывалом, а когда сняла его, ее лицо засияло, как солнце. В следующий раз он увидел стоящую на глобусе обнаженную женскую фигуру, обращенную к нему спиной. В другой раз ему приснились танцующие нимфы, а затем проститутки, страдающие от венерических болезней. Еще в одном сне он оказался на балу, встретил там незнакомку и дал ей деньги. Вскоре обнаружилось, что она больна Сифилисом. Потом сновицу является женщина из далекой страны, похожая на Малайку. У нее возникает двойник, что нередко бывает в сновидениях, и называется двойственным мотивом. Малайка водится с бандитами, ее арестовывают, но она не покидает сновидения, оказываясь то светловолосой обнаженной женщиной, стоящей на глобусе, то красной шапочкой, то маленькой девочкой, то старухой. Она воплощает в себе опасность, будучи скорее абстрактной идеей, чем реальным персонажем. Она указывает путь и приводит сновидца на высокую гору. Он видит ее, похожей на крупную экзотическую птицу, наподобие марабу или пеликана. Но чаще всего это белокурая дочь парикмахера, у которой есть сестра индуска, по всей видимости, смуглая. Именно светловолосая женщина ведет сновидца на гору и по дороге говорит ему, что обладает частью души своей сестры. Она чужая жена и пишет ему любовное письмо. Она держится от всех особняком. Он видит ее то блондинкой, то брюнеткой. Ей одной присущей фантазии неведомой сновицу. Возможно, она жена его отца, о которой он ничего не знает. Скорее всего, она не его мать. Они вместе летят в самолете и терпят крушение. Потом ему снится голос, постепенно становящейся женщиной — Он узнает от нее, что она — фрагмент, обломок. Поэтому она считает, что у нее только часть души. У нее есть брат, арестованный в Москве. В образе смуглокожей женщины она — тупая служанка, за которой необходимо присматривать. В некоторых снах он поднимается в гору в сопровождении уже двух женщин. Иногда светловолосая проводница приходит к нему как видение, потом она приносит ему хлеб. Они обсуждают вопрос религии, Она его духовная наставница, он встречает ее в церкви, ей ведом путь, по которому он должен идти. Она же смуглая женщина из низшей касты. Она предстает в образе собаки, способной обернуться женщины и даже обезьяны. Сновидец во сне пытается изобразить ее на бумаге, но у него получается абстрактный рисунок или, вернее, идиограмма. Символика этой идиограммы приводит нас к триаде чей мотив тоже встречается довольно часто.